Джеймс Феллон Выживший Прежде Меня зовут Фелисити. Эту запись я делаю у себя дома. Девушки на пленке. Лет восемнадцать-девятнадцать. Красивая блондинка. Типичная американка. Таких показывают в молодежных фильмах. Каждый день она садилась перед камерой и рассказывала, как прошел день. Повсюду трупы, крики. «Тишина! Выстрелы!» Мир стал другим в мгновение ока. Камеру я нашел на телевизоре, и последние полчаса смотрю запись. В комнате повсюду фотографии счастливой семьи, пара средних лет и их дочь Фелисити. «Сколько вас еще осталось?» — спросил я вслух. «Может, Фелисити последняя во всем мире и вела видеодневник» чтобы не исчезнуть бесследно, как другие. Я вспомнил искореженные, безжизненные тела своих друзей, дэйва Анны и Мини. В Рокфеллеровском небоскребе я застилал и мял их постели, накрывал стол на четверых и выбрасывал еду с крыши, притворяясь, что не замечаю полные тарелки. Я много чего старался не замечать. Я сам наблюдал за городом со смотровой площадки, и сам себя сменял на дежурстве Это я прострелил запертую дверь в квартиру 59С. Это я печатал там на старой механической машинке. Это я стрелял в человека на улице и смотрел, как он медленно оседает на землю. Мы с друзьями не расставались, но после катастрофы видел их я один. За эти дни я не встретил ни одного нормального, живого человека. Был я, были охотники, и, возможно, где-то еще были другие люди. А Фелисити, вот она, здесь, рядом, настоящая. Я должен, обязан найти ее, должен убедиться, что с ней все в порядке, что она жива. «Где ты?» — чуть слышно произнес я, и мой шепот исчез в тишине, как исчезает один хлопок в громе аплодисментов. Вместе со словами изо рта выскользнула облачко пара, хотя мне было на удивление тепло в этой квартире. Я перемотал пленку до самый конец. Сегодня, на рассвете, я ходила искать людей. Мне кажется, они где-то рядом, но я слышу их только по ночам. Я побоялась подходить, побоялась, что они начнут стрелять или... — Ты видела их? — спросил я девушку на экране. — Ты видела, что они делают? Я вспомнил первую встречу с охотниками. Они подставляли дождю раскрытые рты, жадно ели снежную жижу. Но они все, некоторые стояли на коленях, возле тел на асфальте, погрузив рты и руки в свежие раны. Их мучила жажда, и они готовы были утолять ее чем угодно, даже кровью. Страшные, безумные люди, им все равно, что пить, они пьют кровь из умирающих, еще живых людей. Так же просто как они пьют из любой грязной лужи, говорила Фелисиити. Ты всё же видела их. Я подскочил на кресле и ударил кулаком воображаемого противника. Фелисити, тоже видела их, Ты настоящая, ты есть на самом деле! У меня появилась надежда. Я теперь точно знал, что я не единственный человек выживший в этом мире. Снова можно было представлять себе. Чем занимаются мои одноклассники в Австралии? Вот-вот начнется учебный год, выпускной класс. Ребята будут рассказывать, хвастаться, кто что делал летом. Я готов на что угодно, лишь бы снова услышать папин голос. Он скажет мне, что дома все в порядке, что мне искали, что он скучает, что скоро я буду дома. Пожалуй, я даже обрадуюсь своей ненавистной мачехе. И, наверное, постараюсь найти свою настоящую маму. Только бы... На записи Фелисити настороженно повернула голову и прислушалась. Судя по заднему плану, камеру она ставила на кофейный столик, а сама сидела на том же кожаном диване, что и я теперь. Не меняя положение тела, она слегка повернула голову влево. Там входная дверь. Раздался стук. Я дернулся, хотя в маленьком встроенном динамике камеры он был еле слышен. Фелисити вздрогнула и соскользнула с дивана на пол, не отрывая взгляда от входа. Я снова посмотрел на дверь. Накануне вечером, зайдя в квартиру, я сразу же заперся изнутри на все замки. Я поставил запись на паузу и прислушался. На улице что-то происходило. Очень осторожно я подошел к окну и приоткрыл одну штору. Уже почти рассвело. Снаружи... Все та же тишина и неподвижность, безжизненный пейзаж. За ночь ничего не изменилось. Завернувшись в одеяло, я все смотрел на улицу, надеясь увидеть хоть кого-то, рисуя воображение и возможную встречу. На холодном стекле оставалось облачко тумана от теплого дыхания. Я снова включил камеру, чтобы просто услышать голос девушки. Убедиться, что не потерял ее так же неожиданно, как нашел. «Со дня катастрофы прошло 12 дней!» «Пауза!» «12 дней? Неужели я 12 дней проверял телефоны и телевидение, вслушивался в треск радиоприемников в надежде услышать человеческий, неважно чей голос?» «12 дней назад мы с друзьями сели в метро возле штаб-квартиры ООН, чтобы доехать до Нижнего Манхэттена». Эта поездка спасла мне жизнь и навсегда изменила ее. Я приехал в лагерь ОН для старшеклассников, объяснил я Фелисити. В нем рассказывали, как на самом деле устроен мир и все такое. Я подождал ответа. Конечно, она молчала. И все же девушка на видео была гораздо реальнее друзей, которых я сумел отпустить. Она жила в моем мире. И я снова обратился к камере. Раздался страшный удар. Наш состав слетел с рельсов. Все начало гореть и плавиться. Погас свет. Через час или около того я пришел в себя. Выбрался из вагона. И с фонариком пошел по рельсам к столбу света вдалеке. А снаружи оказалось, что электричество отключено. Телефоны не работают. Только это было не самое страшное. Я вспомнил как в первый день наткнулся на сработавшую ракету, вспомнил улицы, изуродованные воронками, и небоскребы, превратившиеся в груды мусора. Вряд ли виноваты террористы. Даже для самых безумных террористов это слишком. Ведь разрушен целый город. А если учесть, что радио, телевидение и связь не работают, от властей ни ответа, ни привета, то можно смело предположить, что катастрофа затронула всю страну,